стучать в дверь с табличкой посторонним В пришлось Дане. Настя никак не могла решиться, а Джессика вообще отказалась к ней подходить. Тут, а, говорят, ректор бывает, сказала она опасливо. Такой страшный дядька, весь волосатый, я его видела на прослушивании. Я на стульчике посижу, ладно. Насть, дай телефона. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Настя сунула ей телефон. Джессика просияла от счастья, схватила обеими руками, прижала к груди, плюхнулась на стул и сладко вздохнула от предвкушения телефонных радостей. Настя в последнюю секунду удержалась и не произнесла бабкину любимую фразу: "Что там такого есть в этом телефоне, что вызывает столь бурную эйфорию?" Между прочим, сказал Даня возле двери с табличкой и оглянулся на подругу: "Я даже не знаю, кого спросить. Ты знаешь?" Настя пожала плечами. Она презирала себя за нерешительность. Ну и ладно, заключил он, постучал, подождал и просунул голову. Можно? Заходите, сказали из кабинета. Если к ректору обломись, нету его, и сегодня не будет. Настя выглядывала из-за даниного плеча, приставала на цыпочки. Вы кто? продолжали спрашивать из кабинета. Абитура по поводу списков? Они зашли внутрь. Дверь тихо притворилась за ними. Какой-то парень смутно знакомый стоял на стремянке и поливал на шкафут цветок, именуемый в народе щучий хвост. "Здравствуйте", сказала Настя. "Хелло", отозвался парень со стремянки. "Слышь, братан, налей в лейку вон из той зелёной бутылки. У меня вода кончилась". Даня перехватил лейку и наболтал в неё воды из вон той бутылки. "Вы чего ищете?", спросил парень. Когда Даня отдал ему лейку. Место в современном искусстве неплохо бы, отозвался Даня, особенно некоторым. Да, Насть. Настя обозлилась. Опять над ней смеются. Мне нужно спросить, сказала она злым голосом. Просто спросить и всё. В расписке? Не в расписке, а есть кто из преподавателей? Да никого нету, удивился парень, спрыгивая со стремянки. У нас прослушивание сейчас. Все по утрам бывают, а теперь разошлись. Он взглянул на Настю. О, а я тебя знаю, слушай. Ты Дольчикову нашла? Точняк? Точняк, подтвердил Даня Лепницкий. Мы его вместе нашли. Это Настя, а я Данила. Данила мастер, моментально сострел парень. Каменный цветок у тебя не выходит. Хотя бы раз в жизни, сказал Даня беззлобно. Кто-нибудь по поводу моего имени по-другому пошутил? Нет, про каменный цветок только. Ну, сказал парень, отставил лейку и положил Дане руку на плечо. Такова твоя судьбина, братан. А я по фамилии Алелуев, а по имени Олег. Так что, надо-то. Точно. Настя вспомнила. Этот самый Алелуев приходил в экзаменационный класс, когда они все сидели в ожидании встречи со следователем. Он ещё как-то по-дурацки назвал абитуриентов, оскорбительно как-то. Ты не знаешь, часы Дольчиковой так и не нашли? выпалила Настя. Где нашли? Кто нашли? Я не знаю, кто и где. Ты не знаешь? А их искали, часы-то. Настя окончательно рассердилась на Алилуева. Часы пропали, сказала она. Пропали! Ты не знаешь, их нашли? Алилуев снова взялся за лейку и стал поливать цветы на подоконнике. Ам, я не знал про часы-то, сказал он, и вода полилась на старый тёмный паркет. Он спохватился и сунул носик лейки в цветок. Светка этими часами всю плешь проела, какие они необыкновенные, от бабушек про бабушек, щуров и пращуров достались. Ты знаком с Дольниковой? Я сних обод, сказал парень. Он на старше меня всего лет на пять. Мы вместе 100 раз в спектаклях выходили в сцене Появляются лучники, стражники с алебардами и служанки. Ты что, артист? поразилась Настя, а Даня засмеялся. Артист по Горелову театру, согласился Алелуев. Нет, ну правда. Если правда, то не артист. Какой из меня артист? Он приткнул лейку за шкаф, опёрся обеими руками о стол, перегнулся к Насте и заглянул ей в лицо. Мой романтический ореол померк в ваших глазах, прекрасная сельфида. Настя моргнула. Ты здесь? Учишься? Выучился давно. Я спектакли ставлю с молодняком. Режиссёр я. Меня Игорь Маркович попросил по старой памяти. Иногда на прослушиваниях сижу. Сейчас вот излейки поливаю. Но с Дольчиковой ты знаком? Вот тебе крест. Парень размашисто перекрестился. Выходили вместе в сцене, вбегают крепостные следом дворовой девки. Я крепостной, она девка. Следом вбегает. Даня опять засмеялся. А ты на актёрское поступала, да? Да, с вызовом сказала Настя. А что? Алилуев пожал плечами. Да ничего. На следующий год придёшь. Настя прищурилась. Ты же сказал, что списков ещё нет. Теперь засмеялся парень. Списков-то нет. Да на что мне списки, когда я слышал, как ты читаешь? Так нельзя читать Сельфида. Нужно по-другому читать. Это я тебе, как режиссёр, говорю, точно. Тут вмешался Даня Лепницкий и спас её. Ты сказал, что Дольчикова часами хвасталась, да? Ну, она не то, чтобы хвасталась, хотя да, хвасталась. Какая-то её прабабка училась в Екатерининском институте, а может, в Смольном, и часы Светки от этой бабки достались. Я не знал даже, что они пропали. Ты в тот день её видел? «Ну, когда всё случилось!» «Ясный хобот видел! Да и её Герман привёз! Я их обоих и видел!» «На ней были часы!» — вступила Настя. «А когда мы её нашли, часов на ней не оказалось!» «Спёрли!» — сказал парень. «И Светку укокошили, и часы спёрли злодеи-махновцы!» «Слушайте, крепостные дворовые, давайте на улицу выбираться, а!» Мне бы тут запереть и домой двинуть. Сегодня ещё 3 сцены разводить, а я цветы поливаю. Даня посмотрел на него с уважительным любопытством. Что такое разводить сцены? А тебе зачем? Алелуев, гремя ключами, запер дверь посторонним вэ и оглядел Даню с ног до головы. Ты же, хм, историк, да? Востоковед. С удовольствием подтвердил Даня. История Африки всуахили. «А как ты догадался?» Аллилоев потряс над головой ключами. «А я режиссер. Наблюдательность — мое второе имя. А твое второе имя какое?» «Лень», — быстро сказал Даня. «И разгильдяйство». Аллилоев потряс ключами у него перед носом. «Над головой не могу, не достану. Прости, братан». И повернулся к Насте. «А у тебя какое второе имя?» Настя растерялась и И сказала, что у неё нет второго имени. Я так и знал, сказал Алилуев, и это прозвучало почему-то обидно. Ну, нарекаю тебя красотой, отныне твоё второе имя наша красота. И потряс у неё над головой своей дурацкой связкой. Так зачем вам дались Светкины часы? Мне кажется, заговорила Настя, которой понравилось, что она наша красота, что её убили из-за этих часов. Да ну, отмахнулся Алелуев. Чушь. Почему? Ну, её же не на автобусной остановке убили в час ночи на трассе Кандапога-Кандалакша. А у нас в институте никто никого из-за часов убивать не станет. Из-за роли могут легко, а часы? Нафиг они кому нужны? Настя с Даней переглянулись. Хотя они, конечно, приметные были, продолжал Алелуев. И она над ними тряслась очень. Даже на репетициях не снимала, хотя я 100 раз говорил с ними и положи, у нас растан, а ты в часах. Но она говорила, что они как браслетка или медальон впал не мог такой медальон быть у маркизы. А ты когда в последний раз на ней их видел? Аллилуйев присвистнул, придерживая переднасти тяжёлую входную дверь. Понятия не имею. Ну, в тот день на ней они точно были. Мы даже про это поговорили. Ну, то есть я спросил, который час, а она сказала, что не знает. И я к ней прикопался, что она на свои часы распрекрасные посмотрела, а она не стала смотреть. "Стойте", вдруг сказал Даня. "Мы забыли Джессику". Настя ойкнула, а Даня бегом побежал обратно к институту. "Пардон муа, чего мы забыли?" "Мою подругу Джессику", стала объяснять Настя. "Она с нами приехала, мы ушли, а она осталась". Джессика Кеннеди Заинтересовался неуёмный Алелуев. В девичестве Анасис, а у неё какое второе имя? Настя опять не нашлась, что придумать, и тут они подбежали, Даня и Джессика. Алелуев представился Алелуев. А вы? Джессика Костыкова. Как мило, восхитился режиссёр. Ну, ваше второе имя, Чухлома. Мне не нравится, быстро сказала Настя. Какой такое? Второе имя? Не поняла Джессика. Мне тоже не нравится. Согласился Даня. Ну, раз никому не нравится, пусть будет Роза, решил Алилуев. Джессика Роза. Ну пока, маркизы и бранеты. Двину я, пожалуй, мизансцены разводить. За меня-то никто не разведёт. Ты на метро или на машине? Мы тебя проводим, заспешила Настя. Я на быстроходной машине под названием самокат. Дивная штука. Вон он под деревцем притаранен. Подожди, попросила Настя. Не уезжай. Расскажи ещё про Дольчикову. О чём рассказывать-то? Красавица неземная, актриса актрисавна, всё время в образе, а когда не в образе, то спит. В одном хорошем кино снялась у большого режиссёра. А это уже отлично, не всем так везёт. Замужем была год, что ли, или два? Мы все на свадьбе у неё гуляли в Барвихе. И на полуостров Индостан, где они вторую часть свадьбы догуливали, нас уже не приглашали. Полуостров Индостан, протянула Джессика заворожённо. Она ловила каждое слово Алилуева и не отводила от него глаз. "Я пошутил, Роза моя", сказал Алилуев нежно. Ина сказание, метафора. Она сначала замуж здесь выходила в Москве, то есть в Барвихе, А потом ещё раз где-то на островах среди тёплых юго-восточных морей, пальм, попугаев и макак. То есть она дважды была замужем. Спросил Даня. Ты отстала от жизни, историк. Теперь с одного раза жениться не принято. Было несколько свадеб на одну тему. Ну, то есть по-божески всего две. Светка страшно хотела шикарную свадьбу. И дефикс у неё была эта свадьба. Почему свадьба фикс, спросила Джессика. Плохая что ли была? Скучная что ли? Весёлая, Роза засмеялся Алилуев. Широкой этой свадьбе было место мало. Вот они и поплыли в юго-восточные моря. На корабле сколько ж они плыли? Трое суток. Настя дёрнула Джессику за полу толстовки. Ей хотелось, чтобы Роза заткнулась. Ну Недолго музыка играла. Развелись, конечно. На развод нас не приглашали. Без нас справились. Чего ещё рассказать-то? Или уже хватит? И он пошёл к дереву, где был приторанен самокат. Маркизы и баронеты потянулись за ним. А она часто в институт приезжала? Да откуда я знаю? Я и сам приезжаю, как Бог на душу положит. Только на репетиции, когда спектакль ставлю. Можно я прокачусь? — спросил Даня и кивнул на самокат. — Я немножко. До угла и обратно. Аллилуев засмеялся. — Валяй! Вот скорость! А это тормоз! Ногой тоже можно притормозить, если разгонишься! Эх, яблочко! Да куда котишься! С самоката упадешь, не воротишься! Даня осмотрел торчащие в разные стороны самокатные уши, проверяя, где скорость, а где тормоз. Толкнулся, поехал, переднее колесо вильнуло. Даня засмеялся и добавил ходу. Настя смотрела ему вслед. Он катил. Полы расстёгнутой клетчатой рубахи развевались. Весеннее солнце светило, весенний ветерок овевал. Такая красота. А вы самый настоящий режиссёр? спросила Джессика. Кино снимаете? Ну, пока что две короткометражки снял. За одну приз получил, а за вторую по шее. Спектакль ставлю на учебной сцене. Тебе, Роза, роли предложить не могу, перебил Алилоев Джессику, уже открывшую было рот. Учиться нужно малость, а уж потом роли. А если у меня талант? Талант учёбе не мешает, а напротив, способствует. А у тебя талант? Джессика пожала плечами как-то так, что всем стало понятно, что у неё талант. Да ещё какой? Ну, что ещё вам рассказать, маркизы? А можно к тебе на спектакль? спросила Настя. Или на репетицию можно, легко разрешил Алилуев. Чего ж нельзя? Вот в июне дипломы. Приходите, проведу. А про свету лучше у Милки спросите, они подруги прямо не разлей вода. У какой Милки? удивилась Настя. Которую этот ваш ректор туда-сюда гоняет? Дольчикова с ней дружила? А что тут такого? Ну, дружила и что? Да это мило, никто. На посылках бегает хлопушка на съёмках, а Дольчикова Зис да. Аллилуйя, вытащил из кармана связку ключей, подбросил и поймал. Так ведь люди друг с другом дружат, сказал он и снова подбросил. А не с договорами на работу. Увидел договор, печать, суммы, прописку и давай дружить. А нет договора, значит, не станем дружить. Так по-твоему красота. Настя молчала, насупившись. Хорошо бы с олигархами подружиться, сказала Джессика мечтательно. Вот ям Журнал купила. Forbes называется. Они там все по местам расставлены и прямо написано, сколько у кого миллиардов. Вот. Поддержал Джессику Алилуев. Это правильный, здоровый подход. Forbes вам в помощь, так сказать. Подкатил Даня, шиком развернулся, помахал им рукой и прокричал: "Я ещё один кружок, ладно? Всего один". Валя, историк. Настя проводила его глазами. Но невозможно оторваться. Солнце светит, ветерок овевает, такая красота. А где её найти, эту Милу? Да чего я искать? Она завтра с утра у меня на съёмках. Как? Ты что, и кино снимаешь? Спокойно, маркиза, спокойно. И Алилоев выставил руку ладонью вперёд без ажитации. Снимаю я пару серий в одном мыле, подменяю штатного режиссёра. У него благородная болезнь, то ли запой, то ли подагра, то ли он в Чухлому уехал, мелко там тоже подрабатывает. Все как могут, так и подрабатывают. Нас в Форбис вряд ли пропечатают. Рифма. Что ты привязался к этому Форбису? Да это не я привязался-то. А они давно дружат, Мила с Дольчиковой. Так они учились вместе. Только Светки подфартила, она на четвёртом, что ли, курсе уже сниматься начала. А Милка сидела и сидела и ничего, ни кино, ни театра, никуда не берут, не зовут. И стала то вторым режиссёром, то хлопушкой на съёмки ездить. Она молодец, не сдалась. Сколько вашего брата, то есть молодых актрис совсем впустую пропадает. То есть вашей сестры. Почему пропадает? Заинтересовалась Джессика. А потому что нас талантливых дофигища, а работы мало, совсем мало. Теперь в кино самая востребованная профессия сценарист. Хороший сценарист на вес золота. Прям вон на одну чашу весов кладут сценариста, а на другую золото сыплют, точняк по его весу. Что, правда? округлила глаза Джессика. Моя мать сценарист, сквозь зубы сказала Настя. И никакого золота нету. Ух ты! А как её фамилия? Морозова Антонина. Алилуев в первый раз за весь разговор посмотрел на Настю с серьёзным интересом. Морозову, известная личность, сказал он уважительно. Пишет не очень много, зато отлично просто. С ней только большие каналы работают. Слушай, вдруг скроив просительное лицо, он взял Настю за молнию толстовки. Познаком нас, а? У меня есть одна идея, только сам я никогда не напишу, и вообще у меня имени никакого нет. Морозова даже слушать не станет. А тут ты. Бац. Это мой друг, молодой одарённый режиссёр, и она выслушает. А? Познакомь. Настя пожала плечами и пробормотала: "Да, пожалуйста, приезжай к нам, я тебе адрес дам и телефон". Ей очень хотелось расспросить Алелуева о хорошем сценаристе, собственной матери. Хм, она правда хороша. Её правда ценят? Но спросить Значит, признаться, что дочь ничего не знает о матери, вообще ничего. А этот парень так переменился к ней, когда она назвала фамилию. Ну вещь. Громко заговорил подлетевший Даня и спрыгнул с самоката. Щеки у него горели. А у него аккумулятора на сколько хватает? Километров на 30 хорошего хода, отозвался Алилуев, перехватывая самокат. Значит, мы договорились, красота. Ты завтра ко мне на съёмки подгребёшь и с милкой трёшь, чего тебе надо? А потом я к тебе в гости являюсь и падаю в ноги. О'кей, Нат. Позвони мне на мобилу. У меня твой номер определится. Я тебе адрес скину. Он продиктовал цифры и подождал, пока Настя наберёт. Телефон у него зазвонил, он посмотрел и кивнул. Пока, дамы и кавалеры. Как это удачно вы зашли? Кому он собрался падать в ноги? Спросил Даня вслед покатившему Алилуеву. Матери моей. Зачем? Что она для него сценарий написала? Ого! Что? Ого! Не выдержала Настя. Вот что! И вообще, все вы знаете, а я ничего не знаю. Вы по воскресеньям торт грёбаный печёте, а мне моя собственная мать ничего не рассказывает. Ни одного слова, как будто я ей чужая. И получается, что все умные, одна я дура. Между прочим, сказал Даня, и я ничего не понял. "И очень хорошо!" завопила Настя и побежала прочь по Солнечной улице. "Чего это она?" спросила Джессика. "Чего ей, мат не говорит." "Бежим!" сказал Даня, "а то не догоним." Марина Тимофеевна полюбовалась на только что высаженный барбарис. Он был прекрасен. Невысокий кустик, растопыривший тонкие ветки. У тебя важное дело, сказала Марина Барбарису. Видишь, какая у нас с этой стороны дырка образовалась в живой изгороди. Твой предшественник погиб. Ты его должен заменить. Расти хорошо, а я тебя стану поливать и навещать. Ты уж меня не подводи. Она обвела глазами участок Молодая трава зеленела с таким искренним восторгом. Марина была уверена, что весенней траве очень нравится зеленеть. Нарциссы цвели в этой траве так ярко и празднично, солнце заливало крыльцо так щедро, что она засмеялась. Весна, а особенно месяц май всегда радость. А уж такой тёплый и дружный, как в этом году, Марина умела наслаждаться Одной минутой, если выпадала одна минута, или часом, или днём, было много забот и горя, но и радость тоже была. Марина умела её замечать и отдаваться ей. Сейчас она польёт молодой барбарис, чтобы он как следует прижился, укоренился на новом месте, чтобы никого не подвёл. И сама тоже выпьет чаю, как барбарис. На улице пить чай ещё холодно. но она накинет жилетку и посидит с кружкой на скамейке под кустом жасмина, на самом солнышке. Под вечер приедут девчонки, Тонечка, Настя и её подружка, нужно, чтобы был готов обед. Бульон потихоньку кипит на плите, Марина называла это «работает над собой», а на горячее нужно что-то такое, что особенно любит Настя. Может, котлеты. До погружения в здоровое питание внучка страшно любила бабушкины котлеты. Непременно с пылу с жару, иногда прямо со сковородки хватала. А когда есть что поесть, да ещё вкусно, горести не так горькие. Марина набрала в лейку воды и потащила к барбарису. Что из случившегося с ними за жизнь можно рассказать девочке? А что лучше обойти стороной как можно дальше? Что она готова узнать? Как скверно получилось, что они так и не сказали ей, чем именно занимается мать. И как скверно, что всё узналось случайно. Ну вот будто бы эпизод из кино, как в насмешку. Рассказать одно и не поведать всего? Возможно ли это? И что будет с девочкой, если она когда-нибудь узнает всю правду? до конца. Марина сосредоточенно смотрела, как вода толстой струёй словно упирается в рыхлую землю, закручивается в маленький водоворот. Как сделать водоворот безопасным? И бывают ли такие водовороты? Только что ей было легко и радостно, и она гордилась собой немного. Всё у неё хорошо. Сад ухожен, на душе покой. а заглянула в себя, и нет там никакого покоя, только страх и чувство вины. «Бедные девочки, как вам помочь? Что сказать вам такого, что разум бы всё объяснила, расставила по своим местам, чтобы вы не мучились, не страдали, чтобы жили просто и радостно? И можно ли так жить?» «Ну вот!» Сказала Марина своему другу Барбарису: "Сейчас ещё одну леечку и отдыхай, привыкай". Она зачерпнула в кодушке ещё воды. Кодушка тоже забота. Это была старая, верная кодушка, сработанная когда-то бондарем Степанычем, который жил за железной дорогой. Марина отлично помнила, как на Волге с серебряным оленем ездили заказывать бочку. Пятилетняя Марина на заднем сиденье рядом с бабушкой За рулём отцовский шофёр, рядом с шофёром домработница Акуля. Бочка Марину совершенно не интересовала, а интересовал как раз серебряный олень. И она никак не могла взять в толк, почему же его нельзя открутить и поиграть. Ну совсем немножечко. Она не потеряет и не испортит, а они просто промчатся с оленём по мосту через ручей, по сонным поселковым улицам, а потом полетают на дозерам. Наверняка это летающий олень. Но нет. Почему-то нельзя. Зато едут вместе: бабушка в шляпке и летних перчатках, а куля в платочке, Марина в панаме с широкими полями, а шофёр в белой фуражке с пуговкой. Отец носил только шляпы, шофёр фуражку, а отцовские студенты кепки. Когда они вваливались в прихожую, отец иногда проводил семинары на даче. Марина всегда пряталась за комодом, чтобы не пропустить момент, когда они все утянутся в отцовский кабинет. Когда за последним закрывалась дверь, Марина выбиралась из укрытия, вставала на цыпочки и перекладывала кепки, меняла местами. Потом самое главное было дождаться, когда семинар закончится, спрятаться и смотреть. Они выходили, доспоривая на ходу. Отец провожал их, самый громогласный из всех. Если был доволен, и семинар прошел хорошо. А если они не оправдывали его надежд, выходили тихо, друг за другом, и отец не провожал. Они разбирали с комода кепки, и пятилетняя Марина никак не могла понять, откуда они знают, где чья. Все кепки одинаковые. Но ей ни разу не удалось их надуть, каждый брал свою. С кепками в руках студенты кланялись маме и бабушке, они всегда выходили провожать, а потом мама восклицала — Как хочется обедать, давайте скорей. Студентам обед не подавали. Относили в кабинет самовар, гору пирогов на подносе и ещё один поднос со стаканами в подстаканниках. Они приятно дребезжали, когда их ставили на поднос. Марина при этом всегда торчала на кухне. Покупка кодушек серьёзное дело. А куля всю зиму напоминала, что старые совсем плохи. Одна вовсе рассохлась, две подтекают, а уличная сгнила. И наконец поехали. Пятилетняя Марина думала, что они будут ехать долго. Ей вообще страшно нравилось ездить на машине, и она всё мечтала поехать далеко и приедут в другую страну, а там кругом продаются кадушки. В Москве на улице Горького, где жили зиму, никаких кадушек не продавали. И в детском мире не продавали, и в ГУМе, и в кондитерской в Сталешниковом переулке. Но приехали очень быстро. Волга остановилась возле серого забора, кое-где завалившегося внутрь. Шофёр вышел и открыл бабушке дверь. Следом за ней полезла Марина, соображая, что, может быть, здесь ей дадут поиграть с оленем. Ворота, такие же серые, как и ветхий забор, стояли распахнуты настежь, и весь двор до самой избы был засыпан стружкой и загромождён досками, горбылём, железяками и очень страшными вёдрами, мятыми и чёрными внутри. Марина испугалась вёдер. А шофёр сказал, что в них греют смолу, когда смолят бочки. Куда страшнее бочек, оказался старик. Он сидел на лавочке возле самой избы, ровно положив на колени руки, смотрел прямо перед собой и жевал губами. На нём был ватник и ватные же штаны, на ногах обрезанные валенки. На приехавших он не обратил внимания. Из избы высыпали дети. Марине показалось, что много И она на всякий случай спряталась от них за бабушку, потому что это были странные дети. В кондитерской, в столешниковском переулке Марина таких не видела. Самый младший был абсолютно голый, и Марина задрав голову посмотрела на бабушку. Ведь неприлично же, да? Но бабушка на её взгляд не ответила. Девочка, должно быть, Маринина ровесница, оказалась наголо побрита, череп весь в тонких царапинках. Одета девочка была в коричневое платье, И кофту не по размеру, на локтях дырки. Старший мальчик в сатиновых чёрных трусах и застиранной майчонке держал в руке деревянный некрашенный корабль-игрушку. Следом за детьми на крылечко выскочила женщина, остановилась на секунду, замерла испуганно, а потом стала кланяться. "Степан Степаныч, к тебе пришли", закричала она изо всех сил. "Слышь, Стёп, к тебе!" и сбежала с крыльца. Бабушка и Акуля посторонились немного брезгливо. Акуля поправила на голове платок. Степан Степаныч, люди вот, бочки приехали заказать. Старик поднял на неё глаза, словно медленно просыпаясь, потом так же медленно кивнул, с трудом поднялся и пошёл куда-то за дом. Ступайте, за ним ступайте, подсказала женщина. У нас бочки все там, в сараюшке. А ездили на заказ, вы ему скажите, он слышит плохо, так вы и погромче. Почему-то все свои пошли, а Марина осталась перед крыльцом с чужими. Ты кто? спросил старший мальчик. Шпионка что ли? Я не шпионка, прошептала Марина, и глаза у неё налились слезами. Не шпионка. А это чего? И мальчик ткнул её в живот. Марина наклонила голову посмотреть, что там. И он ловкими замусоленными пальцами прищемил ей нос очень больно. "А отстань, Петька, мамка заругает", сказала девочка равнодушно. "Не заругает, я в Красную армию поступаю, сам всех буду ругать. На сопырка в попе дырка", и прищемил ещё сильнее. У Марины слёзы лились ручьём, но почему-то она не звала на помощь. Мальчик всё не отпускал, мотал её голову из стороны в сторону и смеялся. И тут вдруг Она ударила его кулачком в ухо. От неожиданности он отпустил её нос. Марина толкнула его изо всех сил, и он сел на землю в пыль. Взгляд у него был изумлённый. "Ты что, дерёшься?" грозно спросил он, преодолев изумление. "Да и я тебя сейчас не тронь меня!" сказала Марина. "Хуже будет!" и подобрала палку. "Дура!" сказал мальчик. "Шпионка!" Тут из-за дома вышел отцовский шофёр. Видимо, бабушка и Илякуля вспохватились, что ребёнок остался без присмотра, и странное дело. Марина не стала ему жаловаться. Она утёрла нос, одёрнула платье, но палку не бросила. Мало ли что. Бочки заказывали долго и скучно. Марина терпеливо ждала, стояла где поставили, сжимала палку, готовая в любую минуту защитить бабушку и Акулю. На дачу возвращались молча. Бабушка время от времени посматривала на свои перчатки и аккуратно пыталась их оттряхнуть. «Пылища — это уж точно!» — сказала Акуля и тоже оттряхнула юбку. «Он пьющий?» — спросила бабушка неизвестно про кого. «Да где там пить-то?» — отвечала Акуля. «На работу не берут, и дети мало-мало-меньше. Да он только в 59-м освободился, Степан-то Степаныч. В 37-м взяли...» 45-ом освободили, а в 6-ом опять взяли. Ну, освободили, а бумаги о реабилитации нету. Нету и нету. А кто его без бумаги на работу возьмёт? Должно быть, разговаривали про страшного старика. В лагере научился бочки гнуть, тем и живут помаленьку, продолжала Акуля. А какой красавец был, и тракторист, в лётчики собирался фашистов бить. А его и забрали. Бабушка смотрела в окно и молчала. Как-то нехорошо она молчала, тяжёлым молчанием. Марина взяла её за руку. Бабушка оглянулась, погладила Марину по голове, тоже как-то непривычно, не как всегда, и опять отвернулась. Да, вздохнул шофёр. Россия, матушка, сколько ж выходит старику лет Степану-то? Доровесник да, мой ж двадцатого года. Это сколько выходит? 44, что ли? В первый раз взяли его в 17 лет, холостой был. В войну отца убила, а мать померла, как во второй раз взяли. Две сестры были, те сразу уехали, как Стёпку забрали. Где они? Живы ли, не знаю. А он в 59-м пришёл. Вот на Таньке огороднице женился. Она в войну с солдатиком раненым жила, да он от гангрены помер. Вот жизнь какая. всех перевернёт, перелопатит. Бочки были изготовлены, и бабушка сказала, что это превосходные бочки. Не текут, ровненькие, красивые. Уличную кодушку заказали отдельно из специального дерева, чтоб не гнила. На зиму всегда опускали в погреб, чтоб морозом не разорвало. Собственно, до сегодняшнего дня дожили как раз уличная кодушка и небольшой бочонок. в котором солили грибы. А все остальные давно пропали, конечно, и нужно бы новые достать. Но где, где достать настоящую дубовую бочку? И чтоб не текла и не рассыхалась. Конечно, и это ещё ничего послужит, но заменить её нечем. «Можно к вам?» Громко закричали из-за ворот, и Марина Тимофеевна от неожиданности упустила лейку. Лейка булькнула, наполняясь через край, и пошла ко дну. «Стой! Куда?» Тоже во весь голос закричала Марина и, перевесившись через край, попыталась схватить Лейку за ручку. От ледяной воды моментально заломила локоть и плечо. В последний момент она нащупала ручку, ухватила и потянула. Лейка была тяжеленная. На полпути к поверхности чья-то рука перехватила Лейку и легко вытащила. Из рукава Марининой курточки лилась вода. И по боку под свитером тоже текло. Всё желейка нырнула довольно глубоко. Здравствуйте. Марина Тимофеевна кивнула, пытаясь как-нибудь выжить рукав, и вдруг сообразила, что не может вспомнить, как зовут гостя. Прошу прощения за вторжение, сказал он церемонно. Это вы мне кричали: "Стой куда?" Нужно было позвонить, но я не сообразил. Ничего, ничего. Тоже церемонно сказала Марина. Спасибо за помощь. Я как раз Лейке кричала. Сын сказал, что едет сюда к вам. Я, собственно, за ним приехал. Мальчика зовут Даня. Совершенно точно. А как зовут папу мальчика? Солнце ушло, дунул ветер. Марина вся покрылась гусиной кожей, так стало холодно. Если это неудобно, продолжал папа мальчика Я просто пришлю за ним машину. Марина Тимофеевна вздохнула. Слушайте, я забыла, как вас зовут. Андрей, Андрей Данилович. Проходите в дом, Андрей Данилович, пригласила она. Я, видите, вся вымокла с этой лейкой. А вы не вымокли? Самую малость. Я дам вам полотенце. А что вы собирались поливать из лейки? Вон барбарис только что посадила. Я полью, сказал Андрей Данилович решительно и взялся за лейку. И приду. Марина пожала плечами. Какой странный человек. Говорят, большой начальник, но как-то совсем не похоже. Впрочем, она плохо разбирается в больших людях. Войдя в дом, она быстро огляделась, проверяя, всё ли в порядке. Всё было в порядке. Она переставила Настины кроссовки в шкаф, стянула куртку и пошла к себе. Нет, ну очень странный человек, думала она, переодеваясь. Явился в малознакомый дом, говорит, что за сыном, значит и сын скоро явится. Какая-то бесцеремонность получается. И что с ним делать до приезда сына? Нужно же как-то развлекать, угощать, а у неё только бульон. Странный человек. Барбарис взялся поливать. Марина Тимофеевна посмотрела на себя в зеркало. Не за тем, чтобы проверить красоту, она уже давным-давно не проверяла никакую красоту, а чтобы понять, всё ли прилично. Точно таким же взглядом она осматривала комнату. Да, всё прилично. На ходу закатывая рукава, она подошла к плите. Андрей Данилович заходил в дом. «Будете обедать?» Лепницкий подумал, что отказываться глупо. Если не обедать, то что тогда делать? Вообще, собственное решение и получившееся в результате положение казались ему крайне глупыми, просто на редкость. Он уехал с работы рано, почти никогда не удавалось так уехать. И тут позвонил Данька. "Пап", сказал его деловой и взрослый сын. "Мы с девчонками едем в Немчиновку к Насте. Я их провожаю". Это я тебе для того говорю, чтобы ты потом не орал, куда я делся. Лепницкий, обрадовавшись такому прекрасному поводу, сказал, что заедет за ним. От Немчиновки до их собственной дачи не близко и неудобно. Не то, чтобы ему хотелось в дом к посторонним людям в будний день, когда удалось пораньше вырваться с работы, но ему хотелось пожить с Данькой одной жизнью, хотя бы немного. И чтобы это была Именно общая семейная жизнь или что-то на неё похожее, чтобы было много людей, интересный разговор, обед, и чтобы среди всего этого они с сыном. И дом в Немчиновке понравился ему, настоящий старый дом, не дряхлый, а именно старый. Состарицу дому удалось красиво, ни трещин, ни покосившейся крыши, ни струпиев растрескавшейся краски. А обед был вообще сказочным. И хозяйка, подававшая его, как из давнего французского кино, высокая, с прямой спиной, похожая на Анук Эме. Уже давно нет таких героинь и нет такого кино. Лепницкий несколько раз словно вспоминал о ней, а вспомнив, начинал думать, и это было приятно и немного волновало. Ему хотелось поговорить с ней, хоть о французском кино, хоть о об бабеде или о кустовых розах. В прошлом году он привёз из Оксфорда розы, посадил под домом с самой тёплой и безветренной стороны и теперь ждал, что будет дальше. А о розах из Оксфорда поговорить ему было не с кем. Ни с Данькой же, и ни с собственным заместителем. Может, всё дело в подступающей старости или в том, что он сильно устал за последнее время, но невозможность поговорить о том, что ему было на самом деле важно, стала сильно угнетать. Когда умерла жена, нужно было стараться, изо всех сил стараться жить, и он старался, приделевал себя, у него получалось. Нужно было, чтобы Данька вырос нормальным человеком, а не сыном большого начальника. И ему пришлось в толковывать, почему нельзя то, что можно его ровесникам, ребятам одного с ним круга общения. Отец категорически не желал, чтобы сын вырос мальчиком из высшего общества, не желал и боялся этого больше любых других детских проблем. Тёща жила с ними и была их главным другом. Тогда и семья была: разговоры, обеды, миндальный торт, тёщин любимый. Выволочки она устраивала, если ей казалось, что зять и внук неправильно себя ведут. Когда умерла тёща, никакой семьи не стало, остались отец и сын. Довольно хрупкая конструкция, если ничем её не подпирать. Андрей Данилович знал, что подпереть её нечем. Дом в Немчиновке и населявшие его женщины показались ему милыми и приятными. Вот он и приехал, чтобы ещё раз взглянуть на них. И теперь всё это представлялось страшной глупостью. Что это он придумал? Какое такое спасение от одиночества? Наливочки, спросила Марина. У меня превосходная малиновая ротафия. Ещё моя бабушка делала и меня научила или вы за рулём. Упоминание наливочки Лепницкого вдохновило. Нет, э, то есть да. То есть я за рулём, конечно, но мы Даньку посадим. Он разгильдяй ещё, водит плохо, но иногда можно, так что выпью с удовольствием. Тут он вспомнил. И как он мог забыть? Марина, сказал он. Я совсем забыл. «Я же с собакой. Можно мне её выпустить или пусть в машине сидит?» «Ну, конечно, можно», — сказала Марина в изумлении. «Зачем же ей сидеть в машине? Давайте её сюда. Она большая?» Лепницкий засмеялся. За собакой он заехал после работы, потому что она тоже то и дело оставалась теперь одна, и сентиментальная мысль о том, что сегодня они будут жить семейно, распространялось и на собаку. Марина проводила его глазами. Ну очень странный человек. Может, он никакой не генерал и большой начальник, а чудаковатый университетский профессор? И что у него там за собака? Проходи, донеслось с крыльца. Не спеши, не спеши, кому сказал. Вытри лапы и как следует поздоровайся. В столовую влетел крупный, весёлый, ярко-рыжий колли. Завидев Марину у плиты, колли закрутил бублем шикарный раскидистый хвост, ухмыльнулся, подбежал, уселся и протянул лапу. Марина взяла лапу и пожала. Лапа была холодной и влажной. Как тебя зовут? Черри, объявил гость. Домашнее имя Черрище. Вы извините меня, что я таким составом, но Мы все очень редко бываем вместе, чтобы и сын, и собака, и я. Да ничего, ничего, радостно сказала Марина Тимофеевна. Коля опять подал лапу, и она опять пожала. Ты такой умный пёс, лапу подаёшь, здороваешься. Её Данька научил, давно. Можно её угостить отварной курицей. Угостите лучше меня отварной курицей. сказал Лепницкий. Чёрка обойдётся, но можно и её тоже угостить. А вы не держите собаку? У нас всю жизнь собаки, ответила Марина, расставляя на столе посуду. Когда последняя умерла, мы решили пока не заводить. Переживали очень, особенно дочь. Неправильный подход, сказал Лепницкий. Наоборот, нужно сразу заводить. Так до легче, и отвлекаешься как-то. Я точно знаю. Должно быть, вы правы. К столу, Андрей Данилович. Называйте меня Андрей. Тогда и вы меня Мариной. Она улыбнулась. Ну, за что выпьем? За обед? И они выпили за обед. Наливка была на самом деле хороша. Чем занимается ваша дочь? Пишет сценарии. Внучка поступает на актёрский и, по всей видимости, не поступит. Мы решили, что просить никого не станем. Ну, то есть, мне-то и просить некого. Тонечка не станет в эту профессию, мне кажется, вообще лучше не ходить. А уж если идти, то никак не по звонку. А ваш мальчик в университете, да? Они ели бульон и разговаривали о детях. Колли лежала рядом с хозяином, наставив треугольные уши. Поговорив немного о детях, они выпили ещё наливки и стали разговаривать о садоводстве. Лепницкий считал, что садоводством имеет смысл заниматься вдумчиво и постоянно, и Марина с ним соглашалась. "Я всё время на работе или в командировках", рассказывал он. "Конечно, есть человек, который смотрит за садом и хорошо смотрит, но я, как бы это сказать, Ревнуете, подсказала Марина. Вот, обрадовался Андрей Данилович. Самое точное слово, именно ревную. Когда у него всё получается у садовника, мне обидно, что это вырастил не я. А когда не получается, мне жалок сад. Привезли из Крыма розы, так они все погибли, представляете? Что-то мы просмотрели. Крымские розы у нас не станут расти, сказала Марина уверенно. Сколько раз я пробовала, ещё в молодости. Отец из ботанического сада в Алуште и привозил, и выписывали мы, и ничего не получилось. Я в прошлом году из Англии привёз, из Оксфорда, сорт называется Марея Стёрд, кажется. Посадил и думаю теперь, приживётся она или нет. Должно быть, я в прошлой жизни был английским садовником. Так, мне нравятся у них сады. Так, я им завидую англичанам. У нас культуры садов как-то вообще нет. У нас климат другой, Андрей. Ну, климат. Всё же не за полярным кругом живём. Дело не в климате, а в растениях. У нас растениеводство нет, исторически нет, и садовых культур нет. Ему очень нравился разговор. Как раз то, что нужно, чего хотелось. Горячее, пока не готово. Сказала Марина, когда доели бульон. Когда ваш сын собирался привести моих девиц, не знаете? Лепницкий засмеялся. По телефону сказал, что они едут, стало быть, вот-вот. Тогда нужно готовить. А вы можете погулять или посмотреть сад. Тут она остановилась и сказала: "Нет. Сад я вам сама потом покажу, чтоб было понятней. Спасибо." Он подошёл к книжным полкам и вытащил из кармана очки. Эти книги на самом деле написал ваш зять? Марина Тимофеевна серьёзно посмотрела на него и ничего не ответила. Можно посмотреть. Ну, конечно. Он умер давно. А из-за чего девочка так переживает? Марина опять посмотрела на него. Ей кажется, мы недолюбливаем её отца. Но это неправда. Неправда? Она покачала головой. Сейчас я его просто терпеть не могу, а при жизни должно быть ненавидела. Лепницкий почесал голову, отчего сделался необыкновенно похож на своего сына. И вот, удивительно, продолжала Марина Тимофеевна Все говорят, что время лечит, что всё проходит, раны заживают, обиды забываются. Почему у меня ничего не заживает и не забывается? Я бы и рада забыть, но не выходит ничего, я всё равно помню. И помню самое ненужное, самое скверное. Как вы думаете, почему? Может, забываются пустяковые обиды и заживают лёгкие раны? "А тяжёлые?" требовательно спросила Марина. "С ними нужно жить до конца?" "Я не знаю", сказал он. "Правда, когда умерла моя жена, я был на неё очень обижен, злился. Она умерла, а я остался с Данькой, и нужно было его растить, и я не знал, за что хвататься. Я был взрослый дядька, крепко за 40. У нас долго не было детей, мы всякую надежду потеряли". Потом он родился, и мы так ликовали, а она взяла и заболела и умерла, а мы остались. Марина не стала говорить, что жена его ни в чём перед ним не повинналась, что человек не сам решает болеть ли ему, умирать ли. Она сказала ужасно. И я как-то очень быстро понял, что меня не спасут никакие общепринятые штуки: работа, ребёнок, новая любовь. Какая к чёрту новая любовь? Я понял, меня спасёт лихорадка, понимаете? Нет, сказала Марина. Не понимаю. Я стал метаться в прямом смысле слова. Я не давал себе ни минуты на раздумья, и стало быть на слабость. Я везде таскал за собой ребёнка, по всем командировкам, именно потому, что это было очень неудобно и трудно. Мне нужно было, чтобы неудобно и трудно. Когда он подрос, мы стали носиться на корты, оттуда в бассейн, из бассейна на конюшню. Из школы он приезжал ко мне на работу, сидел в отдельной комнате и делал уроки, а я проверял между совещаниями и разной текучкой. И всё не отпускало, спросила Марина. Она давно бросила котлеты, стояла и слушала его, и собака черес слушала. Нет, отрезал Лепницкий. Не отпускало. Мне кажется, я его тогда чуть не загубил совсем. Ему было лет 10, когда я догадался перевести к себе бабушку, мать моей жены. И она постепенно наладила нашу жизнь, просто наладила. Но Данька разом всё бросил, и лошадей, и бассейн, вообще всё. Он сказал, что больше не может, и я не стал настаивать. В конце концов, он тут ни при чём, он не виноват, что я таким образом отвлекался. И когда вам стало легче? Не знаю, сказал Лепницкий. По-моему, так и не стало. Мне 63 года, а я по-прежнему не могу оставаться дома один. Видите, к вам приехал, излагаю вам свои проблемы. Не страшно, быстро сказала Марина. Спасибо за чуткость. Они помолчали. Тикали часы, и собака Чери мелко и ровно дышала. А я Так надеялась, что пройдёт время и всё забудется, сказала Марина задумчиво. Пройдёт, но не забудется, Марина. Она взглянула в окно и заспешила. Дети приехали, а у меня ничего не готово. Я вам помогу. Нет уж, спасибо. Я прекрасно жарю котлеты, никаких сомнений. Она засмеялась. Вы мне лучше скажите, Родители приезжей девочки нашлись? Вы им позвонили? Он покачал головой. Мне кажется, девочка заморочила нам голову. Помощник по именам нашёл номера и звонил, но отвечают совершенно другие люди с совершенно другими именами. Господи, проговорила Марина. Только этого нам не хватало. Может, она и похищенную сумку выдумала? Ба, это мы и Ба, ты слышишь? Даня сказал у наших ворот их машина. Ба! Я прекрасно слышу, машина. Зайдите, как следует, и поздоровайтесь. Внучка влетела, швырнула в угол рюкзак, потянула носом, сказала, что котлет есть не станет, и тут увидела сначала собаку, и мгновенно, как ребёнок, просветлело лицом. Это кто тут у нас? Она подбежала к собаке и присела на корточки. Ты кто? Чере немедленно подала лапу. Настя схватила и потрясла. Ты здороваешься? Ба, ты нашла собаку. Она теперь наша? Ба, мы же её не отдадим, да? Добрый день, громко сказал Даня Лепницкий, заглядывая из прихожей, и страшно удивился. Чере, ты здесь? Чере вскочила и понеслась к нему, сбив от нетерпения Настю. Настя села на попу. Чере, здорово, здорово. Хорошая собака. Даня гладил Чере по голове, а она плясала вокруг него на задних лапах. Длинная морда улыбалась, раскидистый хвост метался из стороны в сторону. Это что? Твоя собака? Лепницкий, держа на весу книгу, посмотрел на неё поверх очков и усмеялся. Здравствуйте, оглянувшись на него, выговорила Настя. Данин папа её не слишком интересовал. Собака гораздо больше. Тут раздался такой визг, что Лепницкий уронил книгу и очки на пол, а Марина Тимофеевна ложку в кастрюлю. Настя вскочила, Даня оступился и чуть не упал, через Алайла. А! Визжала невидимая из комнаты Джессика Костикова. Уберите собаку! А! Она меня сожрёт! Она кинется! Уберите! И опять завязжала и через Алайлу. Рот закрой! перекрывая брех, приказала Настя Джессике. Чери, замолчи! перекрывая виск, приказал Даня Чере. В наступившей вдруг тишине Марина Тимофеевна выговорилась сердцем. Господи, ты боже мой. Да она добрая собака, растерянно заговорил Даня и погладил Чере по голове. Она не бросается ни на кого. на меня бросится, плачущим голосом ответила Джессика. Вы не знаете, на меня все собаки кидаются. Как завидят, так и кидаются. Конечно, кидаются, перебила Настя. Ты орёшь, они и кидаются со страху. Да, со страху, как же? Она меня загрызть хочет. Я тебя сама загрузу, если не заткнёшься. Вот ты и заткнись. Сама заткнись. Девочки, оборвала Марина Тимофеевна. Достаточно. Это было сказано так, что Лепницкий крякнул, уткнулся в книгу и стал проворно её листать, словно искал что-то пропущенное, но важное. Даня потопал на крыльцо и позвал оттуда: "Чере, чере!" Собака моментально выскочила за ним, и дверь захлопнулась. Джессика перестала всхлипывать, а Настя тяжело и грозно дышать. Всё стало Как было, безмятежно и солнечно. Скоро подадут обед. Нет, а что? наконец пробормотала Джессика. Щеки у неё были пунцовые, глаз она не поднимала. Я собак боюсь, они страшные. Это твоё дело, отрезала Марина Тимофеевна. Ты можешь бояться кого угодно: собак или привидений. Главное, чтоб твои страхи не доставляли окружающим беспокойства. «Настя, переодевайтесь и за стол». «Пошли!» — хмуро сказала Настя Джессике. «Я понятия не имела, что ты такая чокнутая!» Джессика собралась было возражать, но метнула в бабушку взгляд и не осмелилась. На лестнице они припирались, но в полголоса. «Я могу Черьку посадить в машину», — предложил Лепницкий, когда голоса девчонок смолкли. В избежании, так сказать, ещё не хватает, отрезала Марина. Девочка не умеет себя вести, значит, должна учиться. Без этой науки не проживёшь, чего бы там они не придумывали про собственную свободу. Ну, сказал Лепницкий, которому нравилось с ней разговаривать. Выросло непоротое поколение. Их не пороли. Это хорошо, Марина. Марина Тимофеевна ловко переворачивала котлеты. Пахло уморительно. Видите ли, в чём дело? Должно быть для кого-то это и хорошо, хотя бы для тех, кто не нуждается в порке и без неё всё понимает. А что делать тем, кто не понимает? Кто не умеет считаться с окружающими, не знает, что нельзя воровать, ломать, портить, убивать. Если вовремя выпороть, они начинают понимать и бояться. А если нет? Они погибнут. И это вы считаете правильно? Ну, или погибнут, или станут хозяевами мира. Нет. Не станут, Андрей. Хозяевами становятся ловкие и умные люди, как раз точно знающие, что можно, а что нельзя. Свободный человек всегда лучше раба знает, что можно, а что нельзя. Рабу ничего нельзя. Или всё можно, подхватила Марина, потому что он не в состоянии додуматься до последствий и осознать их не может. Вы знаете, я в юности читала Горького, и мне так было его жаль, бедолагу, до слёз. Дедушка Каширин его порал нещадно, и это было так несправедливо. А взрослый я его перечитала, и мне пришла в голову ужасная мысль: Вдруг этот самый дед, когда порол, знал, что делал. И если бы не порол, стал бы великий писатель, негодяем и убийцей, а не обличителем язв и поборником творческого труда. Лепницкий сказал: "Ну и ну, ничего себе теория". Ему показалось, что хозяйка пришла в раздражение, когда он так легкомысленно отнёсся к её философствованиям. "Завити Даню", сказала она. И собаку, конечно. Я так и не угостила её отварной курицей. Черри улеглась на коврик, довольно далеко от стола, и Джессика больше не кричала, что собака её загрызёт, только посматривала с опаской. Даня казался немного расстроенным и был немногословен. Настя ни на кого не глядя пила из кружки бульон и заедала котлетой. Вот тебе и славный обед в компании славных людей. Лепницкому быстро стало скучно. "Я не нашёл твоих родителей", сказал он Джессике. Она уставилась на него. "Подозреваю, что и не найду". "Я прав?" Она опустила голову и пожала плечами. "Имена ты выдумала". Она принялась теребить бахрому скатерти, плечи у неё сутулились. "Да она не хочет домой", буркнула Настя, не глядя на Джессику. У неё родители пьющие. «Как же ты останешься?» — спросила Марина Тимофеевна. «Конечно, ты можешь еще пожить у нас, но документы в любом случае необходимы». Джессика поникла еще больше. «Или никто ничего не крал?» — спросил Лепницкий довольно строго. Джессика вскинулась. «Как не крал? Конечно, крал, на Мосфильме. Тогда всю сумку и утащили. Там все было в сумке, только журнал остался». Хорошо, хорошо, перебила Марина её причитание. Тебя никто ни в чём не подозревает. Но пока ты с нами, мы за тебя отвечаем. Она сама за себя отвечает, сказала Настя Хмура. Ба, что ты выдумываешь? Мы взрослые совсем. Ничего подобного, отрезала бабка. Взрослые живут собственным умом и своими силами. Дети умом взрослых Жить не желают, но силами взрослых прекрасно пользуются. Мы должны хотя бы сообщить твоим родителям, что с тобой всё в порядке, поддержал Лепницкий. Да не надо им ничего сообщать. У Джессики затряслись и скривились губы. Им всё равно. Я от них сбежала самоходом, так бы не выпустили. Они каждый день с утра глаза заливают, как проснутся. А о чём дерётся ещё зараза? В прошлый раз по ленам в меня кинул, я увернулась, в плечо попал, ключицу сломал. И пьют, и пьют. "Ясно", сказала Марина Тимофеевна. "Да что вам ясно? Ничего не ясно", взрыдала Джессика. Я думала, в артистке поступлю. Поживу хоть как человек, а потом приеду на Мерседесе. Мамку в Москву заберу и сеструху. Она в интернате уж второй год лямку тянет, а ведь маленькая ещё, 7 лет всего. Не плачь, сказал Даня. Чего ты? И кобель отчим озлющий бросается на меня. Я знаешь, как его боюсь. А он кормить заставляет, чтобы я прям в вольер лезла. А я не могу. Кобель меня однажды укусил. Порвал ногу до кости. В травмпункте зашивали. Челька не кусается. А кобель кусается. Укусил меня. Не поеду я домой, ни за что не поеду. Не выпустят они меня. Работать-то надо кому-то. И по хозяйству и так. А они пьют только. Мне очень нужно в артистки поступить, выговорила она со страстью, прямо очень. Я денег заработаю, а в Москве они меня не найдут. Ни за что они не найдут. И заплакала, закрыв лицо руками. Клипницкий вздохнул. Даня выбрался из-за стола, присел перед Джессикой на корточке и стал гладить по голове. Настя мрачно молчала. Мы подумаем. Что можно сделать? сказала Марина Тимофеевна наконец. По крайней мере, крыша над головой у тебя пока есть, а документы всё равно придётся восстанавливать. Вы меня не не прогоните, пропикала Джессика. Никто тебя не прогонит, отрезала Настя, посмотрела на бабушку и поняла. Нет, не прогонит. А поняв, сразу повеселела. Облегчение и радость, отразившиеся на её физиономии, были такими очевидными и яркими, что Марине стало её жалко. Так жалко. Хоть начинай реветь хором с Джессикой. Её внучка хороший человек. Невыносимый, конечно, но хороший. Сочувствует и готова помогать. А это так важно. Тогда чай из самовара, объявила Марина. «Даня, самовар в беседке найдёшь? Ты умеешь топить самовар?» «Хм, и ещё бы!» «Я с тобой!» — подхватилась Настя. «Под крыльцом корзина с шишками. Надо вытащить!» «И я с вами!» — и Джессика сорвалась с места. Марина принялась собирать тарелки, Лепницкий ей помогал. «У меня есть план!» — объявил он, когда посуда была убрана. «Гениальный?» — спросила она.